Глава 18 За эти два дня я чего только не передумала. Улерик с Рыжиком так и не вернулись, оставив меня на произвол судьбы. Еду, оставленную ведьмой, так и не рискнула попробовать. Уж сильно странно она пахла, да и на вид казалась не очень съедобной. Полезла в баночки, что спасла из домика, и нашла там тушенку. Прямо как нашу, и запах точь-в-точь. Как же мне повезло, что я не бросила их там. Ее и ела все эти дни, запивая соком из кувшина. Кошмары больше не снились. За эти дни я хоть нормально выспалась и стала лучше себя чувствовать, а самое важное, туман вернулся, а вместе с ним и рыжик. Когда оставалось всего пару часов до назначенного ведьмой срока, ни с того ни с сего он вдруг повалил из рук в разные стороны. И из него выскочил мой ненаглядный, рыженький огонек. Так еще и абсолютно здоровый, без тех страшных ожогов. Правда, в моих волосах прибавилось еще больше белых прядей. Но я так рада была видеть пушистенького друга, что эту досадную неприятность даже не заметила. Подбежала к рыжику и крепко его обняла. «Где же ты был? Я уже не знала, что и думать, и как самой идти в этот «Странный мир. Как я рада, что с тобой все хорошо. Не бросай меня больше так. Как же я без тебя жить-то буду?» Чуть не разревелась я. «Да я же говорил, что когда взойдет луна, попробую излечиться. Вот и выскочил, пока Ульрик тебе силы восстанавливал». «Что он делал? Так этот кокон из молний был для этого?» «Ну да». Ты же додумалась в полуживом состоянии помогать ведьме и слушать никого не хотела, поэтому чуть и не умерла от истощения. Вот он и отдал тебе часть своих сил. Поэтому я и ушел. Знал, что рядом с ним с тобой все будет хорошо. Я на его счет долго сомневался, но после такого поступка понял, что ты в надежных руках. Кстати, почему меня приволок сюда твой туман, чуть ли не за задние лапы? «Что-то случилось? А где Улерик?» «Ушел», – процедила я, вернул долг и ушел. «Дальше мы сами по себе». Я отпустила Рыжика и подошла к столу, взяв листок в руки. «Ты говорил, что у нас есть шанс спастись от других богов. Если мы попадем на земли богини Селенити и спрячемся в ее храме, сможешь провести туда по порталу?» «Хм, я-то смогу». «А как же Ульрик? Он ведь нас потом не найдет». «Да что ты заладил одно и то же? Я что, ему навязываться должна? Он сам от меня сбежал. Еще перед этим так скривился, будто я ему противна. Вот и пускай катится». «Ты точно ничего не перепутала? Может, дело было не в этом?» «Да знаю я в чем. В этом проклятом боге, что в нем сидит». Мне нужно избавить его от Асура и закрыть петлю времени. Но как я смогу это сделать, если он постоянно меня отталкивает и убегает? За ним следом бегать, что ли? Нашли идиотку. Я отвернулась, смахнув злые слезы. Думала, что за эти дни обида перегорела, но я ошиблась. Во мне все так негодовало, что хотелось реветь и выть на свою несчастную судьбу. Может, оно бы и к лучшему. Проплакалась, выбросила все эти эмоции и забыла. Но я лишь, как обычно, затолкнула их подальше в себя. Знаю, что со временем их наберется столько, что меня опять взорвет. Ну, что уж тут подделаешь. Такой у меня дурацкий характер. Копить все в себе. Ну, хватит об этом. Времени почти не осталось. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. И подошла к двери. Ты готов? Спросила у насупившегося огонька, парящего рядом со мной. Он молча кивнул, и я произнесла слова ведьмы. Дверь открылась, а за ней, в темном коридоре, стояла «Лариса?» Ульрик, я крушил ненавистное поместье. Да так, чтобы даже камня не осталось, хоть отдаленно напоминающего, что тут когда-то жил род графа киннерийского Такой приступ гнева я позволил себе впервые. И все из-за нее. Как я умудрился так близко впустить ее в свое сердце? Ведь изначально хотел лишь помочь и все. Но это против его воли зашло слишком далеко. Тот поцелуй. Он был откровением. С ней сплетена моя душа и навеки повязана. Я полюбил ее и ничего не могу с этим поделать. И магия смерти об этом догадалась. Как теперь уберечь ее от самого себя? От той жуткой стороны моей силы, что таится и ждет своего часа. Я хотел использовать ее для мести и обретения могущества, сравнимого с самими богами, но сейчас она будто барьер, мешала мне быть с ней рядом. Она отравляла и убивала всех, кого я любил. Я вспомнил маму, она была первой жертвой. Если бы я только знал, не позволил бы ей совершить ту роковую ошибку. Она бы не использовала самое мощное заклинание в надежде уберечь своего малыша от призрачных теней. Почему она не догадалась о том, что это я сам притягивал их? И они убили ее, пока она была так слаба, а я не мог управлять ими. И теперь вина перед ней тяжким бременем лежала у меня на душе, постоянно отравляя болью. Отца тоже вскоре не стало. Несчастный вроде бы случай. Но я предполагал, что тут без моего гнева на отца тоже не обошлось. Ведь он хотел жениться на другой. Всякий раз, когда я злился на того, кого любил, с ним происходило что-то страшное. Злость будто давала право этой силе действовать против моей воли. Так я тогда, семи лет от роду, оказался в приюте. Родственники отказывались воспитывать полукровку, поделив имущество отца между собой выделив малую часть на содержание его ужасного отпрыска. Но даже такое отношение меня не сломало. Я отчаянно карабкался из этой пучины людской ненависти и презрения. Постоянный гнев перерос в магию такой мощи, что мне с трудом удавалось ее контролировать. Но со временем я смог ее обуздать, но это не спасло обидчиков от расплаты. Тех, кто меня всячески гнобил, в скором времени не стало. Обстоятельства были разными и в основном связаны с физическим здоровьем, поэтому другие ничего подозрительного в этом не видели. Таким образом, когда я вырос и покинул приют, имел уже хорошее наследство скоропостижно ушедших из жизни родственников. Туда им и дорога. Я их не жалел. Благодаря мощному дару управления молниями и деньгам, Я смог поступить в магическую академию Криерона на боевой факультет. Там я и встретил молодого принца, которого, как и меня, молча все ненавидели. Удивительно, но мы сдружились, и жуткий гнев на время отступил. И вот теперь он опять проснулся, и на этот раз он был направлен на Мари. Часть меня так отчаянно сопротивляется ему, что он не может ей что-нибудь сделать, но это лишь пока. И я решил во что бы то ни стало найти причину и избавиться от этой силы раз и навсегда. Ради Мари я откажусь даже от мести, лишь бы ей не угрожала опасность. У меня есть два дня. Всего лишь два дня. Когда решение было принято, призраки будто взбесились. Их с трудом удалось усмирить и переместиться в храм Селенити. Она единственная пыталась помочь. Может… Подскажет и способ избавления от всего этого? Да, это была Лариса. С жуткими синяками и шрамами от стекла на лице. В окружении тьмы и с горящими ненавистью глазами. Я успела лишь вскрикнуть от неожиданности ее имя. Как тьма прихлопнула рыжика и схватила меня в тиски. Ни шевельнуться, ни применить магию я не могла. Не ожидала дрянь? А вот я тебя ищу с той нашей встречи. «Прости, это получилось случайно, я... я испугалась и...» И тьма закрыла мне рот, туго обвязавшись, подобно веревке, вокруг головы. «А мне теперь все равно на твои оправдания!» Тьма быстро потащила меня по коридору, следом за разъяренной фурией. Я успела лишь бросить прощальный взгляд на бесчувственного рыжика и молить Бога, чтобы он остался жив. И очень надеяться, что мне хватит сил на сражение с темным. В конце коридора была лестница, которая вела через небольшой люк на поверхность. Тут была ночь, и ее освещала красивая голубая луна. Не будь я в такой ситуации, наверное, любовалась, рассматривая все вокруг в ее необычном сиянии. Но тьма тащила меня к раскрывшейся пасти черного портала за связанные руки, а Лариса шипела, как змея. «Это все из-за тебя. Ты сломала мою жизнь, изуродовала». Натравила монстра, который заставил тебя искать по этому проклятому опасному миру и тащить в какой-то жуткий храм на холме. А если не сделаю, это вот тьма сожрет мою душу. И знаешь, я буду искренне рада, если он тебя убьет. Ты это вполне заслужила, стерва! И она с размаху толкнула меня в воронку. Мир перевернулся кульбитом, и вот мы уже валяемся перед старым полуобрушившимся храмом. Лариса встала держась за голову и выругалась. Блять, все никак не привыкну к этим гребаным переходам! Чего валяешься? А ну шуруй в этот чертов храм!» Она указала тьме на храм, и та послушно поволокла меня прямо по земле к этому жуткому строению, раз я не соизволила подняться вовремя на ноги сама. Надо отдать должное платью. Несмотря на то, что меня волокло по всем ухабам, оно не порвалось в лохмотье и значительно спасло мне кожу отсадин. Я выкручивалась, как могла, упиралась ногами и вертелась, но храм все приближался, призывно распахнулись массивные двери, и оттуда подтянуло могильным холодом. А мне так хотелось жить! Я попробовала использовать магию, но тьма, будто предвидя это, обволокла мои руки по локоть, мешая туману вырваться. Я просила его быть сильнее, больше, но все бесполезно. Как же мне тогда победить этого монстра? И тут я вспомнила про те баночки, что припрятала перед выходом в лифчик. Нужно только до них как-нибудь добраться. Тем временем тьма затащила меня в храм и поволокла глянцевому черному камню круглой формы, парящему в центре этого странного храма, освещаемого лишь луной через дыру в куполообразном потолке. Напротив него стояла статуя мужчины воздевшего руку к потолку, где кое-где еще сохранилась роспись из звездного неба и клубящихся фиолетовых облаков. Лариса залезла на камень, подождала, пока тьма на него положит извивающуюся меня, и крикнула «Во тьму!». И тут мы провалились вниз, в буквальном смысле. Мы летели как на скоростном лифте, все ниже и ниже, пока медленно не опустились в темном, сумрачном зале какого-то замка. Чуть впереди угадывались очертания черного трона и мужских ног в темных ботинках, закинутых одна на другую. Ты вовремя, Лариса! раздался холодный, знакомый голос. Вы обещали отпустить меня домой, если я найду и приведу ее сюда. Тихо напомнила Лариса, склонив голову. ⁇ Я помню! Ты свободна! ⁇ Он махнул рукой. И тьма, держащая меня, мгновенно обволокла ее и поглотила. Не успела она даже вскрикнуть. Когда она схлынула, тело Ларисы рассыпалось черным прахом прямо у меня на глазах. Я закричала от ужаса и задергалась, пытаясь от него отодвинуться и освободить руки. «Глупая дура!» – бросил монстр и встал с трона, медленно приближаясь ко мне. Он взмахнул рукой, и тьма подняла меня на ноги и поднесла к нему, прямо напротив его лица. На этот раз он выглядел иначе. Что уж говорить, он был очень красив, хищной пугающей красотой, как будто на меня смотрела сама смерть, оценивая и изучая. Черные глаза блестели, как драгоценные камни на бледном лице, в обрамлении длинных белоснежных волос. Тонкие губы. Надменно улыбались, а ледяная рука, коснувшаяся моей щеки, пробрала холодной болью, казалось, насквозь. «Ты, как всегда, прекрасна, Мария Нель. Вытер он пальцем слезы с моей щеки. «Наконец, мое главное оружие теперь при мне! Ты устала, поспи немного!» Его образ размылся, и я провалилась в темную пустоту, где всполохами проносились неясные образы.